Глава 19. Боевая группа, созванная многовестниками, собралась в Изгое. Когда пришли все, и я расклонилась в центр, приглашая собеседников придвинуться поближе, и почти шёпотом сказала: Нас не отпустили в город, разделили. А усае свидание. Тёмная вспыхнула и закусила губу. Она не говорила сестре о том, что поддерживается с Ангелом магическую переписку, но сёстры такие сёстры, они знают о тебе больше, чем ты сама. Нужно найти способ выбраться за пределы академии, погулять часиков 6-7 и потом вернуться так, чтобы никто не заметил. Ведьма и корыше задачи на молчали, а вот Молния и Эльф переглянулись. Светлая заметила эти гляделки и просверлила их взглядом. Выкладывайте. Первый выход в город это испытание, мелодичным голосом заговорил Эльф, косясь на других обитателей таверны. Затем и кого отпустили, будут следить с помощью магического ока. Те, кто остался, тоже под наблюдением. Магистры смотрят, как новички будут решать проблемы, особое внимание боевым группам. К тому же, самые примитивные уловки не сработают, поморщившись, дополнил молния. Фантомы без подпитки развеются, и в течение дня к вам не раз подойдут старшекурсники или преподаватели, чтобы убедиться, что вы на месте. Яре помолчала, нервно распахнула, закрыла крылья, а потом вдруг усмехнулась и толкнула сестру в бок. Я поняла. Что ты поняла? Тёмная убивалась по проваленном свиданию и потом почти не принимала участия в беседе, а вот и Яря хватила азарт. От нас требуется командная работа. В одиночку создать стойкого фантома, поддерживать его и взламывать охранки ограды не получится. Но если мы совместим свои умения и вытолкнем Саю на свидание, Получим зачёт. Парни переглянулись и закивали, а ведьма меланхолично сказала: "Да зачем тебе охранки обходить? Я уже подкоп сделала". И Ари безызвучно поаплодировала природнице и взялась составлять план. Уверившись, что свидание всё же состоится, Сая стряхнула меланхолию и подключилась к процессу. Обманки делали сообща. «Было решено, что на первую прогулку отправятся девушки, потому как свидание, плюс парни лучше знают территорию Академии и будут смело-умело перемещаться по ней, маскируя отсутствие девушек». Для начала все три девушки поплевали в маленькие керамические чашки. Слюна стала основой для морока, которая сделает эльф. Потом ведьма, морщаясь, подставила ладонь под ритуальный нож Сай. А сестры Аградан справились сами. По три капли крови на чистые льняные платки. На крови фантома будет строить ведьмак. Огневику достали зажженные потушенные свечи, а гному – сережки с камушками. По одной сережке. энергии от каждой девушки. Дальше взялись магичить сами дамы. И я разочаровывала пыльцу цветов, насколько хватило резерва. Теперь голоса трёх магичек доносились с разных концов лужайки, от цветочных горшков и клумб. Сая поразмыслив, выгребла косточки из блюда с мясом и привязала к ним эхо бытовых заклинаний. Сложно, но для опытного некроманта пустяк. Косточки шустро разбежались по академии и затаились. Ну а ведьма договорилась с мышами. Грызуны должны были шуметь в комнатах и активировать артефакт, имитирующий беседу, изготовленный на коленке совместными усилиями. Когда все магические действия были завершены, заговорщики доели мясо и пироги, восстанавливая резерв, а после разошлись, готовясь к побегу. Девушки сменили мантии на безликие платья и плащи, в которых можно потеряться в толпе. Парни разбрелись по академии, раскладывая заготовки для мароков и фантомов. В назначенный час все собрались у ограды. Ведьма что-то прошептала, и в огромном старом дереве распахнулась дверь. Эльф помурчился, огневик уважительно присвистнул. Ведьмак просто погладил кусок древесины, пытаясь считать магический след. Гном же остался равнодушным. Жители подземелий с деревом практически не работали, слишком редкий и ценный материал. "Ну вы же не думали, что я буду на руко копать?" фыркнула природница и поторопилась сестёр. "Давайте вперёд, я за нами закрою. Встретимся у выхода через 4 часа". Девушки нырнули в узкий лаз. Следом вошла худенькая ведьма. Стало темно, запахло не только свежим деревом, но и землёй. А потом с другой стороны снова распахнулась дверь, и они вышли из дерева в маленьком сквере через дорогу от академии. Всё, девочки, пока-пока, и -пока, побежала, сказала ведьма и начертила угольком руну прямо на коре дерева. Встречаемся тут в 6:00 вечера. Если меня не будет, просто прижмите ладонь к роне, и ход откроется. Послав близнеашкам воздушный поцелуй, ведьма схватила стоящую рядом общественную метлу и взмыла в воздух. «Куда это она?» — слегка на хмуре спросила Сая. «Не знаю, но подозреваю, что дело в их наглом папочке. Думаешь, полетела в свою деревню, чтобы с бабулей пообщаться?» «Думаю, бабуля ждет ее где-то здесь», — усмехнулась Яре и напомнила. «Ты к своему ангелу побежишь или сначала к Рмалу зайдем?» Сая вспыхнула нежным румянцем и сказала. «Анель уже ждет. Давай, Рмала, встретимся в пять». Договорились. Яре кивнула сестре и с прищером взглянула на робко приближающегося ангела. «Лэр, приятного дня! Надеюсь, вы запаслись слезами. Строгим тоном спросила Светлая. Ангел задерделся, как с Ай недавно, и вынул из кошелька на поясе довольно большую слизницу. Тогда можете идти. Что про нас сказала Светлая, сурово глядя на Ангела. Он вздрогнул, а Сая коризненно взглянула на сестру, подхватила стажёра патруля под руку. Аниэль вы обещали угостить меня мороженым. И яри ещё посмотрела им вслед, вздохнула и заспешила в тысячу мелочей. За первый месяц обучения магички зрядно поистратили свои запасы, а доставлять их через почтовую шкатулку было слишком рискованно. Раз уж усай свидание, ингредиенты придётся закупать и Яре, а уж потом можно будет навестить Эрмала и погулять по городу. Фия серьёзно отнеслась к своим делам. Сразу попросила в лавке мальчика-носильщика с большой корзиной и углубилась в ряды. Корни мандрагоры сушёные, крылья стрико, семена ведьминого ореха. Тут пакетик, там мешочек, здесь горшочек. Скорее парнишка начал сгибаться под тяжестью покупок и запросил вторую корзину. Яремило сливо позволило ему поставить покупки у её ног и сбегать к выходу за второй корзиной. Пока посыльный бегал, девушка подняла глаза от ценников и огляделась. Народу было на удивление немного. Пара домохозяек, немолодая ведьма Мальчишка в мантии ремесленной школы и патрульный. Да ещё знакомый патрульный. "Капитан", удивлённо сказала Яри, когда мужчина поднял на неё глаза. "Что вы здесь делаете, Лырио Градан?" Кажется, патрульный передернул плечами. "Покупаю кое-что необходимое. Да, простите мою бестактность", фея улыбнулась, иронизируя над собой. "Что ещё можно делать в магазине, не только покупать? А вы какими судьбами в выходной?" Пожала плечами Магичка. «Пополняю запасы. Лавки в Академии, на удивление, скудные и дороги». Тут к Яре подбежал посыльный с пустой корзиной. «Я готов, Лэри!» «Простите, Лэр, мне пора!» Еще раз улыбнувшись, Яре двинулась к отделу. И Яри двинулась к отделу кристаллов, попутно высчитывая, сколько их понадобится на следующий месяц, чтобы хватило и на почтовую шкатулку, и на зарядку бытовых амулетов. Имри проводил девушку взглядом и беззвучно вырыгался. Он считал, что уже и думать забыл об этих чертовых аградан, и вдруг наткнулся на светлую в лавке посреди огромного города. А ведь заскочил сюда случайно. Прохудился мешочек с оберегами от ментального принуждения, и он зашел в ближайший магазин, чтобы купить новую ладанку, и встретил свое ночное наваждение. Днём в патруле он замечал, что Аниэль вздыхает и посмеивался над стажёром. "Что, парень?" втрескнулся в тёмную. "Ах, не повезло тебе. Сестричка у неё огонь. Быстро крылышки тебе обломает, если ты ей на её близнеашку косо посмотришь". Ангел краснел, бледнел, но молчал. Потом обзавёлся почтовой шкатулкой и всё свободное время проводил за перепиской. Имри, конечно, догадывался, с кем шла та переписка, но посмеиваться и подтрунивать над юнцом позволял себе только наедине. потому что ночью к нему приходила темноглазая фея, и пару раз капитан даже с кровати упал в надежде поймать ускользающее по утру видение. Один раз даже к ветви пошёл провериться на привороты, ментальное воздействие на виде одной чувства. Дежурная проверила его от и до, потом пожала плечами. Ничего не тамри, всё стандартно. Но если бы это был кто-то другой, я бы сказала, что он влюбился. Влюбился. Старк произнес это слово так, словно держал в руках дохлую крысу. «Именно. Свет ауры меняется. Немного ускоряется сердцебиение, минимально повышается температура тела, плюс бушуют эмоции. Если тебе не пятнадцать лет, то это любовь. А если пятнадцать?» — буркнул недовольный Имри. «Тогда похоть!» — хмыкнула ведьма, закрывая папку с его личным делом. Капитан тогда так впечатлился, что даже пару раз прогулялся у решетки Академии в слабой надежде увидеть сестер Аградан. не увидел, конечно, зато поймал сумочника и получил благодарность в личное дело. А тут, задумавшись, Симрестарг дошёл до кассы, расплатился за ладанку, нацепил её на себя, переложил амулеты и травы, и вышел на улицу. Холодный воздух заставил поёжиться и оглядеться. Налево расположилось кафе, вполне доступное по цене. Зайти что ли, выпить чашку согревающего чая с пряностями. Погода не балует, вот-вот дождь хлынет. А ему завтра на дежурство и хочется чего-то э такого, может, яблочного пирога? Сделав заказ у стойки, капитан присел за столик и хмыкнул, чуть в стороне от него за лёгкой деревянной решёткой расположился Аниэль. Хангил не сводил взгляд с тёмной ограды, он абсолютно не обращая внимания на тающее мороженое и остывающий чай. Тут ему принесли его чай и пирог, и он оставил всё в тарелку, чтобы не смущать стажёра. Парень был отличным. Схватывал на лету, но это его ангельская трепетность. Капитану приходилось работать с ангелами, и он знал, что стоит парню жениться, и всё пройдёт, но ангелы в таких делах никогда не спешили. Долго искали, выбирали по непонятным окружающим признакам, а потом жили со своей избранницей всю жизнь, храня верность. Но до выбора им и окружающим приходилось непросто. Имри распрощался и вышел, сделав вид, что не заметил парочку. Впрочем, они его тоже, кажется, не заметили или сделали вид.